Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артур Конан Дойл. Затерянный мир. Я выполнил свою задачу, если позабавил часок мальчика-полумужчину и мужчину, Поло мальчика.